Поручение к ведьме Рагане пришлось для Равдана очень кстати. Он давно жаждал повидаться с лютояром, с тех пор, как узнал, что Зарян увез не дочь с и отбивать ее не нужно. Отпущенный отцом на пару дней, он зашагал прямо в лес. Сперва знакомыми угодьями, где озеречи брали грибы и ягоды, потом более дикими местами, куда бабы и детишки не забирались, а только мужчины ездили за дровами. К концу дня он тайными тропами добрался до Волчьей поляны на краю оврага, где стояли две избушки стаи, так хорошо ему знакомые и такие непривычные среди летней зелени. Но лютояра на месте не оказалось, лишь ворона сидел на хозяйстве, ожидая возвращения побратима в слово. Тогда равдан отправился к избушке ведьмы Раганы. Пока добрался, почти стемнело, зато здесь же обнаружился лютаяр и очень ему обрадовался. Давно хотел к тебе идти. Слышал, что в Свинческе творится. Ты про что? Но что у Зоричи не сверкерова дочь была. Слышали на Волоке? так это правда? К моей матери княгиня приходила. Княгиня? удивился Равден. Приходила к твоей матери? Они давно знаются, еще с тех пор, как мы с матерью в Вальшанске жили. А, -а, а. Равден вспомнил, что его друг родился в семье Велиборовичей. А значит... В давнем знакомстве его матери с княгиней ничего удивительного нет, они и свойственницы. Слышно, княгиня захворала. Она еще до того приходила, сразу как им девку привезли. Какую девку-то? Нижанку. челединку, что княжне служила. И где княжна, она тоже не знает. Видела ее в последний раз на поляне, как сухую сряду ей принесла, а сама ушла и на заря наскочила. Он и решил, что княжна она. Нижанка! Вроде, помню, ее красивая была девка. Не мудрено обознаться. Равдон усмехнулся. Стало быть, и она не знает, где княжна-то. И она не знает. Потому княгиня к моей матери и ходила. Может, хоть ведьма Рогана проведала. И что? А ей откуда? И про Заряна ведь я ей сказал. Мрачно сообщил Лютаяр. Гадать пробовала. Говорит, близко где-то сверкера дочь. Родная земля ее носит. Да и все. И что теперь? Что-что? Вы там у себя на волоке не слышали, чего? Равдан покачал головой. Уж если ведьма роган не знает нам-то откуда, мы в воду глядеть не умеем. Твоя мать умеет. Помирает моя мать, с досадой ответил Равдан. Не до того ей, чтобы княжих дочерей в воде глядеть. Я ради нее и пришел. Нет ли у тебя такой травы? Русалицей зовется, обратился он к самой Яглуте. Моей матери от злой грызи заваривать. Русальницей! Поправила ведьма рогана и кивнула. Есть немного. Только я не слыхала, чтоб от голодной грызи ее пили. Ее не одну, а двенадцать трав с ней вместе. Пойду посмотрю. Яглута ушла. Всю весну и лето, собирая зелья, она набирала так много, что хранить их в избе становилось невозможно. Под них была отведена особая травяная клеть, избушка без печи, где все балки были сплошь увешаны связанными высушенными пучками. На полках тесно стояли перевязанные лоскутами горшки, берестяные туеса и лыковые короба, где хранились истолченные или резанные коренья. В больших дощатых укладках лежали льняные мешки, помеченные для памяти шерстяными тесемками разного цвета. Только сама яглута могла в них разобраться, или такая же умелица, способная различать сухие травы по запаху. «Я еще у рыси был на днях», — добавил Лютаяр, когда мать вышла. «У ней в гнезде еще хуже того, говорят». «Чего хуже?» Равден очнулся от тяжелых мыслей о матери. «Его отец недавно в Свинческе был. Там говорят, что княгиня не просто так хворает. А дочери тоскует». «Да еще хуже того. Говорят, сверкерова старуха покойная ходит к ней». «Чего?» Равден выдрычил глаза. «Помнишь старуху? Ну, в могиле. Еще бы не помнить» откликнулся Равден, хотя в мыслях его мелькнул при этом образ не только Рагноры, сколько варяжского топора с узорным обухом. «Вот она!» Говорят, каждую ночь приходит и возле постели стоит. И так еще рукой показывает. «Пойдем, мол. Хочет невестку с собой увезти. А зачем ей, чего надобно? Никто не ведает. Сам князь пробовал с ней говорить. Она ему не отвечает. Князь сказал, была бы его дочь бабкина любимая выученица». Стой бы, она стала говорить. А так пропадет и княгиня наша. Жалко, все же она мне родня. Вздохнул Лютаяр. Чудные дела. Как померла эта бабка проклятая, так никому с тех пор покоя нет. Померла. Мы же с тобой руки приложили. Да ну тебя. Пока ведьма Рогана искала траву-русальницу, окончательно спустилась ночь. Пошел сильный дождь. Дико завывал ветер, ломал ветки. Нес палы листвы. Несмотря на всю тревогу, идти сквозь бурную ночь и без того усталому после целодневного пути было нельзя. И Равден завалился спать. Утром Равден отправился в путь на самой заре. Едва стало видно, куда ступаешь. Но к дому добрался только к концу дня. «Да где же тебя носит?» воскликнула выбежавшая ему навстречу коленежица, шумилова баба, будто родичи не знали, куда его посылали. «Чего там?» Мать плохая совсем, еще вчера как затеяла помирать. А дождь дождит, ветер воет, страх. Скрючила ее совсем, все хуже и хуже. Уж не ест, не пьет, слова не молвит, только тебя зовет. Когда Равдан бегом ворвался в родительскую избу, та оказалась битком набита родней. Здесь были все четверо братьев с женами, два отцовых брата и сестра со старшим сыном. У Ксения лежала, скрючившись и часто дыша. Вчера злая грызь вдруг взъярилась и вцепилась в верхнюю часть живота. «Будто ножом ударила», как успела она прошептать перепелки. Ведома заварила ей ивовую кору и прострел траву, чтобы облегчить боль. Но помогали они мало, да и то у Ксини едва могла глотать. Боль быстро распространялась по всему животу, ставшему твердым, будто дерево. Бледный лоб у Ксини был залит холодным потом. Перепелка то и дело его вытирала. Прошел слух, что Большуха помирает. Все близко живущие родичи сбежались к Краяну. Благо, снопы уже свезли, и можно было позволить себе передышку. Но что толку от них? У Ксения уже никого не видела и не узнавала. Только полувнятно прошептала несколько раз имя младшего сына. То ли надеялась, что он принесет ей от ведьмы на чудодейственную траву-русальницу, то ли хотела попрощаться. К ночи, как загуляла непогода, ей стало полегче. Боль поутихла, Она смогла немного расслабиться это от даже чуток повеселило. Родичи тоже перевели дух, разошлись по избам ужинать и спать. Теперь Ксиня хотела пить. И ведомо опять поила ее отваром ивовой коры. Боль почти совсем ушла, будто сама грызь устала терзать свою жертву. Только сердце билось, словно сумасшедшее. Тем не менее Уксиня заснула. И ведомо задремала, сидя на дальнем конце лавки и прислушиваясь в оконце, не идет ли равдан. Но нет, стемнело, полил дождь. Уж лучше ему переночевать у юглуты, не мокнуть осенней ночью. Но так тоскливо было сидеть одной рядом с умирающей, слушая холодный вой ветра за концем и думая, что, может быть, и ее собственной матери сейчас также худо. Утром, вопреки надеждам, у Ксини вновь стало хуже. Ее мучила страшная жажда, но выпитая немедленно извергалась назад. Навалился жар, кожа сделалась влажной и липкой. Когда началась тяжкая кота, бабы принялись подвывать. Все, помирает большуха. Потом у Ксения впала в беспамятство. Родичи приходили прощаться, но она не отвечала. Поставили рядом лохань с водой, умыться отходящей душе. Положили дедово полотенце. Не раз думали, что больная наконец отошла. Но нет, она все еще дышала, холодными слабыми пальцами держась за руку перепелки. Стонала из последних сил схлипывала, почти не шевелясь, чтобы не усилилась и без того нестерпимая боль, но никак не могла умереть. Открыли настежь дверь, отволокли все оконца. Бабы ревели в полголоса. Никто уже не верил, что большухи полегчает. Хотели только, чтобы поскорее отмучилась. Мужики между собой толковали в полголоса, пора ли проделывать прореху в крыше и где это лучше сделать. Равдан, шептала иногда умирающая, — Но ведомо скорее угадывала это имя по движению ее запекшихся губ, чем слышала. Бледная, как сама смерть, у лежала на боку, все так же скрючившись. Глаза ее запали, черты заострились. Марена уже набросила на нее свою темную пелену. Никакой надежды не осталось. На скрип двери все обернулись и при виде равдана переменились в лице. Перепелка привстала и наклонилась к Ксине. Он пришел. Иди, она кивнула равдану на мать, звала тебя. Равден подошел, взял выпущенную перепелкой руку у Ксении и наклонился. От вида ее лица пробрала дрожь. Так выглядят покойники, но не живые люди. И рука с тонкими высохшими пальцами была холодна, будто мертвой. Даже мелькнула жуткая мысль. Она уже умерла, а птица душа лишь бьется внутри мертвого тела, не находя пути наружу. «Матушка!» — севшим голосом окликнул он. «Вот он я, пришел! Ты меня звала!» Ксения вдруг повернула голову и распахнула глаза. И этот тусклый взгляд с полумертвого лица показался таким жутким, что Равден едва не отшатнулся. Холодные пальцы с неожиданной силой стиснули его руку. И тут ему стало страшно. Казалось, сейчас она утянет его за собой туда, за ту черту, до которой оставался всего шаг. «Тебе?» — прошептала она. «Что?» — не расслышав, Равден наклонился ниже. «Что теперь?» «Тебе отдаю!» И вдруг хватка ослабла. Веки дрогнули и застыли. «Померла», — выдохнул кто-то рядом. Краян протянул дрожащую руку и попытался закрыть жене глаза. Но не получилось, тогда он махнул рукой двум старшим, чтобы помогли выпрямить тело и уложить как следует на спину. Обалдевший Равден не принимал в этом участия. Его рука все еще была соединена с мертвой рукой матери, как будто он не мог освободиться. Бабы вокруг принялись за причитание. беседится Жена чистомила и старшая невестка Уксини пролезла к самой лавке, припала и начала заливаться. Ты, моя лиродная свекровушка, ты куда до да сподобляешься, ты куда до да снаряжаешься, ты не в гости до них праздничку, а в безвестную сторонушку, в неузнанную окраинку. Равден отошел в угол и там наткнулся на перепелку. Что она тебе отдала? – шепнула та. Ничего. Обалдела прошептал Равдан, еще не веря в непоправимость случившегося. «Ты ничего не приметил?» «Нет, только будто ветерком повеяло, да и все. Что ты так смотришь на меня?» «Она могла отдать тебе одно из двух. Или удачу рода, и тогда это хорошо. А если?» «Что если?» «Если у нее были духи в услужении, и она отдала их тебе. Какие кляшму духи, и что тогда?» Тогда нам здесь с людьми точно не жить. Тело у перенесли в баню. Там обмыли, одели в смертную сряду и положили на лавку. Женщины по очереди сидели при ней и причитали. Мужчины готовили к раду. Отроков разослали звать дальних родичей напоминальные трапезы. В том числе звали родителей и братьев, взятых козеричам невесток. «Ну, а за твоими куда посылать?» спросила беседица у перепелки. «Все же свекровь твоя померла. Надо ее уважить». Ведомо молчала. Она не могла сказать, что за ее родными надо посылать в Свинческ на княжий двор. «У меня никого нет», тихо ответила она. «Была бабка. Она рано весной умерла». «Была бабка?» беседица взглянула на нее с подозрением. «А чьих вы были-то?» Опять молчание. Велиборович мы по матери, а еще из рода Харальда Прекрасного Лосова, и Инглингов по отцу. Но этого ведома не могла сказать беседица, которая никогда в жизни не слышала этих имен. «Не знаю», — сказала она наконец. «В лесу жили. Никого больше я не видела. Бабка не говорила». «Уж не лишачиха ли твоя бабка?» — сурово нахмурилась беседица. «Добрые люди без родни не бывают». «Оставь ее!» Поморщился краян, только ему сейчас не хватало бабьих свар. Почему не бывают? Укся во младенчестве осталась почти без родней, когда всех их варяги угнали. Ее мать одна с детьми осталась. Может, и здесь угнали, или померли все. Не бывают, что ли? Чего ты впилась в нее клещом? За матери материны переживаешь, такие они великие. ее в одну паневу уксину, всю три раза умотать можно. Беседица отстала, но смотрела все так же недобро. А теперь она сделалась большухой, и ведоме приходилось от нее получать работу и выполнять поручения. И сидеть без дела ей не пришлось. Войдя во вкус, беседиться, только зная, распоряжалась. Десять лет она кланялась у Ксини. Теперь пришел ее черед принимать поклоны. «Если есть у тебя дивка родня какая, ты бы лучше сказала», – заметил как-то Краян. Он был человеком не злым и против младшей невестки ничего не имел. К тому же был ей благодарен за заботы об Уксине. «Я так разумею. Тебя, родные, за кого другого по осени ладили отдать?» А тут мой парень подвернулся. Отец глянул на Равдана. «Он и того. Парень-то видный. Не мудрено, что девка ума лишилась». «Меня хотели в другое племя отдать», — неохотно ответила Видома, вспомнив Заряна. «Но накупали всякая свадьба, богами благословлена. Тут разговору нет. Женились — живите. А все же послать бы к твоим» а то бабы не уймутся. Пусть увидят, что не русалка ты -то никакая, тогда и утихнут». «Нет, батюшка, прости», ведома покачала головой. «Мои не примирятся, что я у вас живу. Зачем вам свара? И так беды хватает». «Новых свар нам не надо», вздохнул Краян. «Ну, как знаешь. Только ведь без преданного никакой тебе чести среди баб. Тут уж и я не помогу» так и будут шпынять. У Ксению проводили. Тело в нарядном уборе сожгли на краде, на другой день собрали прах в горшок и погребли на жальнике, набросав сверху убитых горшков. Долго горевать было некогда, хватало работы. Пахали озимые поля, сели рожь. Женщины мыли и правили катки для запасов, убирали с гряд лук и чеснок. Зачистили дожди. В ясные дни по утрам уже холодало, но днем еще выпадала жара. Дети и молодежь целые дни проводили в лесу. Собирали поспевшие орехи, ягоды, грибы. С ними беседица почти всякий день отправляла младшую невестку. Дескать, в лесу ей лучше, а к скотине лучше не пускать, а то еще чего. Ведома была и рада. Она с детства привыкла бродить по лесу. И там ей всегда было хорошо и спокойно. Все печали оставались на опушке, словно не смели войти с ней сюда. Однако нынешние оказались привязчивы. Пробираясь между молодыми елками и выискивая среди хвои головки грибов, ведома окидывала мысленным взором события последних месяцев и ясно видела – жизнь завернула куда-то не туда. Сперва она потеряла бабку Рагнору, потом Ксиню, и свекровь было жаль ничуть не менее. Из-за хвори равдановой матери замужняя жизнь ведомы началась, пожалуй, тяжелее, чем обычно выпадает молодухам, но она не держала обиды. Голодная грызь у Ксини принесла ей много забот и беспокойства, но свекровь была мудрой и доброй женщиной. Ради любви к младшему сыну она приняла его жену, не пытаясь вызнать, где тот ее взял, и защищала, пока была в силах. Без нее в избе казалось пусто. И ведома до сих пор просыпалась по ночам в испуге, заснула, оставила хворую без присмотра и вспоминала, что этой заботы у нее больше нет. «А как там ее собственная мать?» Из ельника ведома перешла на ледину, где тесно стояли среди высокой травы небольшие в человеческий рост березки, а среди них красовался целый полк крупных подберезовиков. Корзина, хоть и была не маленькой, скоро наполнилась. Добычу было больше некуда девать, и ведома села на поваленное дерево, подпирая ладонями голову. Равдан рассказал ей то, что услышал от лютояра, и ведому пробирала дружь от мыслей о Рагноре, которая каждую ночь является чтобы позвать Гостиславу за собой. Зачем старуха ходит? Чего ей нужно? Если бы только можно было войти в родительский дом, остаться на ночь, самой увидеть бабку. Любимой внучке Таня отказалась бы открыть, что ей не дает покоя и заставляет возвращаться с того света. Об этом было нечего и думать. Но ведома терзалась мыслью, что из-за нее родная мать, быть может, умрет безвременной смертью. И не раз уже она думала, не вернуться ли. Может быть, она поможет матери, а отец потом отпустит ее назад, раз уж она нашла себе мужа. Но эта последняя мысль казалась нелепой и ведомо вздыхала в отчаянии. Она только зря себя погубит, показавшись отцу. Ну, хоть с матерью повидается. Однако она не могла на это решиться, без согласия равдана Она выбрала его себе в мужья, и теперь только он мог решать, что ей делать и как быть. Она не могла уйти, рискнуя не вернуться, не открыв ему своего дела. А для этого надо было рассказать, что она вовсе не русалка, а пропавшая дочь князя Сверкера. На это у нее не хватало духа. Вздохнув, ведома поднялась и пошла к краяновой весе. Тяжелая корзина оттягивала руку, в ней под листьями папороти горой высилась добыча. Теперь это все разбирать, чистить, сушить на зиму. До весь оставалось недалеко, когда ведома увидела близ тропы и серое пятно чьей-то свиты. Ей навстречу поднялся ничуй. Будучи дружен с Равданом, он был одним из многих, кто улыбался ведоме, если старшие не видели. «Не ходи туда!» — вместо приветствия сказал отрок и заступил ей тропу. «Что?» — ведома поставила корзину на землю. «Что случилось?» У шумиловой бабы дочка заболела. Тошнит ее, ну, как тетку Уксю. Ничуя опустил глаза. «Я-то думаю, она...» Мышатка лопает, что попала, от того и пухлая, как колобок. А Шумилова разоралась, будто ты ее дитя сглазила, и она теперь как тетка. «О, боги!» – ведома схватилась за голову. Шумил был старшим братом Равдана, вторым сыном Краяна и Уксини. Жена его была очень крупная, грузная, хотя молодая еще баба с округлым, свежим, довольно миловидным лицом. У нее росло трое сыновей, и она везде таскала с собой младшее дитя, шестилетнюю дочку. При виде них ведома всегда подавляла улыбку. Девочка была точным, лишь уменьшенным раза в три слепком с матери. Такое же округлое личико, голубые глаза, светлые прямые брови, даже линия волос точно такая же. Несмотря на свою стать, шумилова баба отличалась робостью. За дверь собственной избы в темноте старалась не выходить. Она пуще всех боялась русалку и всегда гнала своих детей прочь от тех мест, где они могли наткнуться на ведому. И беседиться с ней, и любачадиться барянова баба, и немигина старуха, и другие еще. Угрюма продолжал Ничуй, Кричат, что русалку у них всех детей перепортит, что они тебя сгонят из веси. Разбушевались очень. Не ходи, поколотит еще. Ведома переменилась в лице от гнева. Это кого хотят поколотить дурные бабы? Она сама кого хочешь поколотит? Много их. Ничуй, кажется, угадал ее мысли. Ты бы лучше переждала где, пока они не уймутся или Краян вернется. Я сапелку за и послал. При мысли о муже ведомо поняла, что ее юный деверь прав. Если она сейчас пойдет весь и затеет драку с бабами, выйдет большая свара, к которой мужики окажутся причастны. А если пойдет большой шум, о нем проведут соседи, а ей никак не стоит поднимать вокруг себя шум. Лучше переждать. «Возьми корзину», она кивнула, ничую на свою добычу. «Спасибо, что встретил». Развернувшись, Она быстро пошла по тропе обратно в лес. Ничуй взялся за ручку корзины, разогнулся, вздохнул. Смотрел вслед, пока рослая, худощавая фигура не скрылась за елями. По пути через ближайший ельник ведомо колебалась, не зря ли ушла. Может, надо было взять жерсть и показать этим глупым бабам, чтобы отвязались раз и навсегда. Но потом вспомнила. Здесь не свинческ. Они старшие невестки, она младшая. Драться с ними, показать полное свое невежество. Даже если они не побьют, потом муж побьет. Ну или будет обязан побить, чтобы знала свое место и не обижала Чуров непокорством. Пройдя ельник и уткнувшись в ручей, ведомо немного поостыла и на том берегу задумалась. А куда я иду? Куда пойти? Она не знала никого, кто мог бы ее приютить. Да и на какой срок? Может, ее вовсе больше не пустят к Азеричам? Она подумала о ведьме Рогане. Та знает, кто она такая, и знает, что ведома не русалка. Можно попросить, чтобы засвидетельствовала перед озеричами человеческое происхождение младшей невестки, не вдаваясь в подробности. Ведома даже повернула, чтобы выйти к Днепру и поискать дорогу к избушке, но остановилась. Она ведь там никогда не была. Эта мать знает, как туда идти. А ей самой ведьма Рагана когда-то назначала встречу на поляне, где плясали медведи за Талимовым оврагом. Теперь ведома уже знала, что одним из тех медведей был равдан, и она, получается, впервые увидела его еще тогда только под шкурой. А потом он, будто в сказании, сбросил звериную шкуру и стал удалой молодец, ее жених. Вздохнув, ведома обернулась кругом, будто ждала, что желтеющие березы Зеленые кусты или небо в серых тучах подскажут ей, как теперь быть. Но лишь ветер прошелестел в вершинах. Затрепетали красноватые листья осины. Повеяло влагой. Тучи обещали дождь. На ведоме был чупрун из толстой плотной шерсти, но все же мокнуть не хотелось. И тогда она вспомнила о той избушке на ледине, где они с Равданом прятались от грозы в Купальскую ночь. Ее потянуло туда. не нередко вспоминала эту странную ночь, И, казалось, та избушка-развалюшка сможет ее утешить. Идти пришлось довольно долго, и она ведь не сказала ничую, где ее искать. Да и как, если сама еще не знала. Наверное, Равден тоже вспомнит про избушку и догадается, что его жене больше некуда идти. Когда она добрела, был уже почти вечер. Ведомо проголодалась, по пути сорвала горсть орехов, обобрала куст последней лесной малины, да нашла три белых грибочкой и съела их прямо так, сырыми. Ничего другого все равно не будет. А как знать, когда теперь? В избушке ничего не изменилось. Похоже, после купалей никто сюда и не заходил. Ведома плотно прикрыла дверь и села на охапку подопревшей травы. Печка развалилась, не затопишь. Поэтому она поплотнее перевязала платок поверх повоя и стала ждать. Стояла тишина, только лес шумел за оконцем без заслонки. Ведома сидела, ожидая неведомо чего. И чем дальше, тем сильнее ей казалось, что она так не дождется никогда. Ни одна душа не знает, что она здесь. Кроме равдана, помощи было ждать кого. Если он не придет... Она не верила, что он сможет бросить ее одну. Но когда он ее отыщет? Чтобы не пропасть в лесу, у нее остается один путь. Обратно в Свинческ. Там ее мать, которая уже третий месяц как не видела дочь, и месяц как не знает, где она. Раньше Гостислава думала, что ведома стала княгиней Зоричей. Но с неких пор она знает, что это не так, и хворает от тоски, и к ней ходит покойная Рагнура. Чего тебе надо? мысленно обращалась к старухе ведома. Вспоминалась та ночь, когда погибла бабка, потом погребение. Так ведь можно пойти на жальник и попробовать поговорить с ней? Ведома даже встала, поднятая этой мыслью, но потом снова села. Жальник слишком близко от свинческа. Если ее там заметят то уйти не получится. Ее тянуло к матери, но останавливала мысль о Равдане — уйти к родителям, потерять мужа. Насколько ведомо знала своего отца, он никогда не смирится с тем, что к нему в зятья набился младший сын Озерского старейшины. Не вышла с Заряном Девиславичем, он другого найдет по своему вкусу. Князей на свете много. А покинуть Равдана Ведома вовсе не хотела. Она уже не была прежней девушкой. Она стала другим существом, частью того особого существа, что состоит из двоих. Потерять вторую половину этого целого было для нее все равно, что умереть. И она продолжала сидеть в пустой холодной избе, где даже не пахло жильем, дожидаясь, сама не зная чего. От голода подвело живот, и это привело на ум Уксиню. В избе уже было почти темно, и в доме так ясно вспомнились недавние ночи, когда она ходила за свекровью, пытаясь накормить, напоить и усмирить хоть на время голодную грызть. Но не сумела. Злобный дух присытился человеческой пищей и, в конце концов, впился зубами во внутренности старухи. И убил ее. Но Ксения не смогла умереть, пока не дождалась младшего сына. Что она ему передала? Темнота сгущалась. Дождь не шел, но ветер срывал капли ветки светок и забрасывал в оконца. Ведомо всем существом ощущала, как далеко забралась от теплых человеческих домов и живых голосов. Никогда раньше она не боялась ни леса, ни темноты, но тут у нее вдруг возникло ощущение, что она подошла слишком близко к опасному краю. Даже старые, сильные, опытные волхвы порой испытывают этот ужас перед Навью, ибо она неисчерпаема. Сколько не осваивай ее тропы, сколько не запасайся помощниками, она всегда найдет силу превосходящую твою силу, и вырыт яму на уже хоженой дороге. Так близко, как и не ждешь. Ведомо снова поднялась. Сидеть дальше было невозможно. Казалось, неведомая опасность приближается из темноты, из этих углов покинутого жилья, что уже много-много лет не видели огня. Даже снаружи, в мокром лесу, было не так страшно. Сбежав из собственного рода, но не сумев найти места в другом, Она оказалась выброшена из людского мира и теперь представляла легкую добычу для Нави. Она торопливо пробежала избу, толкнула дверь, выскочила наружу. В лицо ударил влажный ветер, но все же ужас отступил, остался позади, в черном провале избушки. И ведомо пошла через полянку, через пустошь, покрытую уже вялыми метелками травы, что когда-то поднимались до ее плеч. Она помнила дорогу отсюда на Ерелин луг, А уж оттуда пройти к Свинческу не составит труда. Она шла все быстрее, понимая, что не успеет до ночи. В Нафь она не хотела, а пути назад не было. Оставалась последняя дорога – домой. Выйдя к берегу Днепра, дальше ведомо пошла не спеша. Сумерки сгущались, она плохо видела землю под ногами, а к тому же чувствовала слабость, целый день почти ничего не ела. Было больно от мысли, что ее недолгая замужняя жизнь и равдан остаются за спиной, но она старалась думать о матери. Как-то ей обрадуется. Вдруг кто-то окликнул ее. Перепелка! Она остановилась, обернулась. Ее нагоняла знакомая рослая фигура. Слава чурам! Равдан подбежал к ней и схватил за плечи. Уж я бежал, бежал за тобой! Только с поля вернулся, не умылся даже. А там? Что там? С тревогой, но и надеждой спросила ведома. Равдан вместо ответа обнял ее и прижал к груди, и она прильнула к нему, закрыв глаза. Его присутствие уже принесло ей облегчение, его объятия согрели. Она невольно расслабилась и от этого чуть не заплакала. К тому же Равдан был явно рад, что нашел ее. Если муж от нее не отказался, остальное сейчас казалось неважным. Дуры бабы ополчились, с досадой сказал Равдан, орут, что все дети у них перемрут. Мышатка гороху объелась, а они все будто с ума посходили. «Им за детей страшно», — вздохнула ведома. Все помнили, как тяжело болела и умирала Уксиня, и никому не хотелось увидеть в том же состоянии свое дитя. «А отец что?» «Отец сказал, чтобы мы пока не возвращались», — ответил Равдан. «И это мы», — согрело сердце ведомы, хотя радоваться было нечему. «Сказал, чтобы шли к его сестре. Тетке упрями, она замужем, в Белодедичах живет». Это далековато, правда. Зато туда слухов этих дурацких не доходило. А потом, коли бабы уймутся, он за нами пришлет. Сказал, я сам виноват, привел девку. Неведомо чью. Закончила за него ведомо. Хорошо я догнал тебя. Бежал, как лось. Не чуйка, не догадался спросить, где ты будешь. Я уже по дороге про вспомнил. Ну чего же ты ушла оттуда? Равдан наклонился и заглянул ей в лицо. Какая-никакая крыша над головой. Того гляди, дождь пойдет. — Я страшно там, — прошептала ведома, — будто нафь изо всех углов смотрит. Я и подумала. — Что ты подумала? — Может, не надо. Взял бы ты хорошую девку, чтобы род был в доброй славе. А я пойду свояси. Куда свояси? Ну, к матери. Равден немного помолчал, потом взял ее за плечи и потащил прочь от реки. «Э — Э-э, осади назад, к матери она пойдет. Твоя мать спит давно и не узнает тебя. — Откуда ты знаешь? — изумилась ведома. — Неужели, пока она тут бродит, пришли дурные вести из Свинческа? Ведома рванулась, будто хотела высвободиться из его рук и бежать через ночь к городу, но равда нажал крепче и снова подтолкнул к лесу. — А чего тут знать? Велика мудрость, все знают, что водяной к ледоставу засыпает. — Чего? Ну, еще река не встала, но батюшка твой уже там лягушек наелся до отвала, в мягком или гнездо свил и думает укладываться, а матушка ему подушки свежей осокой набила. А задачная ведома помолчала. Князь Сверкер наелся лягушек и вьет себе гнездо выли. Во многое она теперь могла бы поверить, но не в это. А потом начала смеяться. Равден говорит о водяном. Он же думает, что его жена русалка, а значит, ее отец и мать в реке. Нет, от безумного хохота она едва могла говорить. Сгибалась пополам и хваталась за рукав Равдана, чтобы не упасть. Я не в реку шла, моя мать не там. Тогда где же твоя мать? Равдан тоже устал от этой неизвестности, которая уже навлекла на него изгнание из родной Веси. Он не собирался отрекаться от жены, кем бы она ни оказалась, но пришло время узнать правду. Наконец Ведома перестала смеяться, вытерла слезы, поправила сбившийся платок. Потом взяла Равдана за обе руки и сквозь густеющие сумерки снизу вверх вгляделась в его лицо. «Мой отец не водяной. Мой отец — князь Сверкер». Равдан молча смотрел ей в глаза, стараясь осмыслить это открытие. И когда он его осознал, в голове сложилась одна четкая мысль. Слава чурам, что он таки не рассказал жене о том, как лазил с лютояром в могилу Биргера, И чем это кончилось?